Среди обширной канзасской степи жила девочка Элли. Ее отец, фермер Джон, целый день работал в поле. Мать Анна хлопотала по хозяйству. Жили они в небольшом фургоне, снятом с колес и поставленным на землю. Обстановка домика была бедна. Железная печка, шкаф, стол, три стула и две кровати.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 Когда Элли становилась скучно, она звала веселого песика Татошку и отправлялась навестить Дикой Боба или шла к дедушке Рольфу, от которого никогда не возвращалась без самодельной игрушки.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 В большом закопченном котле Гингема варила волшебное зелье. Она бросала в котел мышей, отрывая одну за другой от связки. Гингема погрозила в пространство костлявыми и сохшими кулаками и стала бросать в котел змеиные головы. Ах, ненавистные люди расселились по свету, осушили болото. «Вот и готово мое зелье на погибель вам!»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 какой еще на свете не бывало. Гингема с усилием подхватила котел и вытащила из пещеры. Она опустила в котел большое помело и стала расплескивать вокруг свое варево. «Кроши, рви, ломай!» — дико вопила колдунья. «Сусака, мусака, бурида фурида! Уничтожай ураган людей, животных, птиц!» Только лягушечек, мышек, змеек, паучков не трогай, ураган. Пусть они по всему свету размножатся на радость мне, могучей волшебнице Гингеми, Бурида, Фурида, Сусака, Масака. Вызванный волшебством Гингемы, ураган донесся до Канзаса и с каждой минутой приближался к домику Джона.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 Повернулся два или три раза, как карусель. Он оказался в самой середине урагана. Вихрь закружил его, поднял вверх и понес по воздуху. В двери фургона показалась испуганная Элли с татошкой на руках. Что делать? Спрыгнуть на землю? Но было уже поздно. Домик летел высоко над землей.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 покачиваясь, несся по воздуху. Элли, растерянная, сидела на полу, схватившись руками за голову. Ветер гудел так, что оглушал ее. Ей казалось, что домик вот-вот упадет и разобьется. Но время шло, а домик все летел, летел. Девочка вскарабкалась на кровать и легла, прижав к себе Татошку. под Подгул Ветра, плавно качавшего домик, Элли крепко заснула. Она проснулась от того, что пес лизал ее лицо горячим мокрым языком и скулил. Девочка спрыгнула с кровати. Домик не двигался. Солнце ярко светило в окошко.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 Из-за деревьев появились самые забавные и милые человечки, каких только можно вообразить. Мужчины, одетые в голубые, бархатные и узкие панталоны, ростом были...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 в стране живунов милые дитя меня принес сюда ураган в этом домике робко ответила элли странно Очень странно покачала головой старушка. Я узнала, что злая волшебница Гингема выжила из ума и захотела погубить человеческий рот и населить землю крысами и змеями. И мне пришлось употребить все мое волшебное искусство. — Как, сударыня! — воскликнула Элли. — Вы волшебница? Нас было... Четверо волшебниц, две из нас, волшебницы желтой страны Веллина, это я, и волшебница розовой стороны Стелла, добрые, а волшебница голубой стороны Гингема и волшебница фиолетовой стороны Бастинда, очень злые.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 «Она не дурна, — сударыня, — ответила Элли, — но я хочу вернуться на родину, к маме и папе». М -м -м -м, «Вряд ли это возможно, — сказала волшебница. Наша страна отделена от всего света пустыней и огромными горами, через которые не проходил ни один человек. Боюсь, моя крошка, тебе придется остаться с нами». Глаза Элли наполнились слезами. «А вы совсем, совсем не поможете мне!» виллина вынула из складок одежды волшебную книжку. Она смотрела на листы книги, и листы сами переворачивались под ее взглядом. «Нашла! Нашла!» — воскликнула вдруг волшебница и начала медленно читать. «Бамбара Чуфара»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 Спросила Элли. О, это самый Великий мудрец и волшебник Нашей страны, Прошептала старушка. Он могущественнее всех нас И живет в изумрудном городе В центре страны. Он сам построил его И управляет им, Но он окружил себя необычайной Таинственностью, И никто не видел его После постройки города. А как же я Дойду до изумрудного города дорога в изумрудный город вымощена жым кирпичом и ты не заблудишься. Когда придёешь к гудвину, проси у него помощи. Прощай, моя дорогая. Налетел вихрь стало темно и когда мрак рассеился велины уже не было, волшебница исчезла. Когда все немного успокоились, самый смелый из живунов, их старшина, обратился к Элли. «Могущественная фея, приветствуем тебя в голубой стране. Ты освободила живунов. Хочешь стать нашей повелительницей вместо гингемы?» «Нет», — возразила Элли. «Я только маленькой девочкой, не гожусь в правительнице страны. Я пойду искать тех, у кого есть желание. Только вот...» Башмаки у меня уж очень старые, и рваные, они не выдержат долгого пути. Правда, Татошка?» Тотошка исчез за деревьями. Через минуту он вернулся с красивыми серебряными башмачками в зубах и торжественно положил их у ног Элли. откуда ты их взял? изумилась Элли. Когда я бегал на разведку, — важно начал Татошка, — я увидел за деревьями пещеру. Там много смешных и странных вещей, но больше всего мне понравились стоящие у входа башмаки. О, это очень хорошо, что ты получила башмачки злой гингемы, заметил старый живун. Кажется, в них заключена волшебная сила, потому что гингема надевала их тарелкой. только в самых важных случаях. Но какая это сила, мы не знаем. Тем временем живуны натащили столько еды, что Элли хватило бы ее на несколько лет. Ну что вы, куда, куда мне столько, друзья мои, со смехом сказала Элли. Она положила в корзину немного хлеба и фруктов, попрощалась с живунами и смело отправилась в путь с веселым Элли шла уже несколько часов по дороге, вымощенной желтым кирпичом, и устала. Она присела отдохнуть у голубой изгороди, за которой расстилалось поле спелой пшеницы. Около изгороди стоял длинный шест, а на нем торчало соломенное чучело отгонять птиц. Голова чучела была сделана из мешочка, набитого соломой, с нарисованными на нем глазами и ртом, так что получалось смешное человеческое лицо. Чучело было одето в поношенный голубой кафтан. Кое-где из прорех кафтана торчала солома. На голове была старая потертая шляпа, а на ногах старые голубые подфорты, какие носили мужчины в этой стране. Чучело имело забавный и вместе с тем добродушный вид. Элли внимательно разглядывала смешное разрисованное лицо чучела и удивилась, видя, что оно вдруг подмигнуло ей правым глазом. «Добрый день», — сказала чучело немного хриплым голосом. «А, ты умеешь говорить?» — удивилась Элли.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 «Чрезвычайно признателен! Я чувствую себя прямо новым человеком!» Чучело заботливо расправило кафтан, стряхнуло с себя соломинки и, шаркнув ножкой по земле, представилась девочке «Страшило!» «Что ты говоришь?» — не поняла девочка. «Я говорю «Страшило!» «Это меня так назвали, ведь я должен пугать ворон!» «А тебя как зовут?» Элли? Ах, Страшила, как я рада, что исполнила самое заветное твое желание, сказала Элли. Извини, Элли, сказал Страшила, снова шаркнув ножкой, но я, оказывается, ошибся. Мое самое заветное желание – получить мозги. Мозги?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 Это мне сказала одна ворона, когда я с ней ссорился. Она нахально уселась на мое плечо и клюнула меня в щеку. Я страшно рассердился, я даже сумел ловко сбросить ворону с плеча, схватив ее за крыло рукой. Ворона, впрочем, ничуть не смутилась. «Эх, удивил», — сказала она, — «все равно я тебя не боюсь». «С шеста ведь ты не слезешь». Я чуть не зарыдал. Правда, куда я годен, даже поле от ворон уберечь не могу. При всем своем нахальстве эта ворона была, по-видимому, добрая птица. Ей стало меня жаль. А ты не печалься так, сказала ворона, если бы у тебя были мозги в голове. Мозги!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 Но я не хочу, чтобы люди называли меня глупцом. А разве без мозгов чему-нибудь научишься? Бедный, сказала Элли. Пойдем с нами. Я попрошу Гудвина помочь тебе. Спасибо, ответил страшила И они пошли вместе в изумрудный город по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Скажу по секрету,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 Страшило часто спотыкался. Попадались ямы. Татошка перепрыгивал через них, а Элли обходила кругом. Но Страшило шел прямо и падал, и растягивался во всю длину. Он не ушибался. Элли брала его за руку, поднимала, и Страшило шел дальше, смеясь над своей неловкостью. Потом Элли подобрала у края дороги толстую ветку и предложила ее страшили вместо трости. Тогда дело пошло лучше, и походка Страшилы стала тверже. К вечеру путники вошли в большой лес. Ветви деревьев спускались низко и загораживали дорогу, вымощенную желтым кирпичом. Солнце зашло, и стало совсем темно. Но «Если увидишь домик, где можно переночевать, скажи мне», — попросила Элли сонным голосом, «очень неудобно и страшно сидеть в темноте». Скоро Страшила остановился. «Вижу, вижу справа маленькую хижину. Пойдем туда». Они свернули с дороги и дошли до хижины. Элли нашла в углу постель из мха и сухой травы и сейчас же уснула, обняв рукой Татошку. А Страшила сидел на пороге, оберегая покой обитателей хижины. когда элли проснулась страшила сидел на пороге а тотошка гоняла в лесу белок надо поискать воды сказала девочка зачем тебе вода умыться и попить сухой кусок не идет в горло как неудобно задумчиво сказал страшила вы должны спать есть пить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 Это ты стонал, спросила Элли. Да, ответил железный человек. Мои суставы заржавели, и я не могу двигаться. Но если меня смазать, то я буду как новенький. Ты найдешь масленку в моей хижине на полке. Элли с Татошкой побежали и принесли масленку. Где «Смазывать?» — спросила она. «Сначала шею», — ответил железный дровосек. И Элли смазала шею, но она так заржавела, что старошиле долго пришлось поворачивать голову дровосека направо и налево, пока шея не перестала скрипеть. «Теперь, пожалуйста, руки».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 Но, увы, у меня не было больше сердца, кузнец не сумел его вставить. Ах, это ужасно, стоять целый год в лесу и думать о том, что у тебя нет сердца.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 Элли так обрадовалась, забыла обо всем на свете и бросилась вперед. тотошка следовал за ней с веселым лаем. Железный дровосек и страшила, увлеченные спором, что лучше сердце или мозги, не заметили, что Элли убежала, и мирно шли по дороге. Внезапно они услышали крик девочки и злобный лай Татошки. Друзья устремились к месту происшествия и успели заметить, как среди деревьев мелькнуло что-то лохматое и темное и скрылось в чаще леса. Возле дерева лежал бесчувственная татошка. Вдруг раздалось насмешливое цоканье белки с верхушки высокого дерева. Двое больших сильных мужчин отпустили маленькую девочку. Ее унес людоед! — Надо спасать, — Элли вскричал страшила. — Если вы хотите выручить маленькую девочку, я покажу вам, где живет людоед, хотя очень его боюсь, — сказала Белка. Белка запрыгала по деревьям, друзья поспешили за ней. Замок людоеда стоял на холме. Его окружала высокая стена, на которую не вскарабкалась бы и кошка. Перед стеной был ров, наполненный водой. Утащив фелли людоед поднял перекидной мост и запер на два засова чугунные ворота. Людоед страшно обрадовался, поймав фелли и решил устроить себе настоящий пир. Ага, багара, пойду-ка отдохну часок-другой, после сна и еда приятней.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 Не ожидавший этого людоед курком полетел через страшилу железный дровосек поднял огромный топор и ударил людоеда «Ха -ха! славно сделано восхитилась белка и поскакала по деревьям рассказывая всему лесу о гибели свирепого людоеда Элли горячо благодарила друзей за их самоотверженность и храбрость. Она взяла обессиленного Татошку на руки, и путники пошли через лес. Вскоре они добрались до дороги, вымощенной желтым кирпичом, и бодро двинулись к изумрудному городу. Неожиданно на дорогу выскочил огромный лев.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 А я реву очень громко, вы слышали. Звери и люди убегают с моей дороги, но если бы слон или тигр напали на меня, я бы испугался, честное слово. Тогда пойдем с нами к Гудвину, может быть, он сделает тебя храбрым. Гудвин такой могущественный, удивился лев. Ему это ничего не стоит, ответила Элли.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 идем с нами путешественники двинулись дальше по дороге и лев пошел величавым шагом рядом с элли татошки этот спутник сначала не понравился он помнил как лев хотел проглотить его но скоро он привык к льву и они сделались большими друзьями Пройдя около часа, они остановились перед оврагом, который тянулся по лесу вправо и влево, насколько хватало глаз. Овраг был широк и глубок. Страшило сказал, ох какая большая яма! Через нее мы не перепрыгнем». «Я бы, пожалуй, перепрыгнул», — сказал лев, измерив взглядом расстояние. «Значит, ты перенесешь нас», — догадался Страшило. Попробуй, сказал Лев. Кто осмелится первым? Придется мне, сказал Страшило. Если ты упадешь, Элли разобьется до смерти. Да и железному дровосеку плохо будет. А уж я не расшибусь, будьте спокойны. Страшило влез ему на спину. Лев сделал огромный прыжок и благополучно перескочил на другую сторону. Все обрадовались, и Лев, садив Страшилу, тотчас прыгнул обратно.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 ловка, придуман восхитился лев. Несколькими мощными ударами топора железный дровосек подрубил дерево. Оно загремело и упало вершиной на ту сторону рва. Ура! разом крикнули все, но только что путники пошли по стволу, придерживаясь за ветки, как в лесу послышался продолжительный вой. И к оврагу подбежали два свирепых зверя с клыками, торчавшими из пасти, как сверкающие белые сабли. А саблезубые тигры, прошептал лев, дрожа как лист. Спокойствие, закричал страшила. Переходите скорее в соломенную голову страшилы, в этот день приходили блестящие мысли. Толкнув дровосека, он закричал «Руби дерево!». Железный дровосек не заставил себя долго просить. В два-три взмаха топора он перерубил верхушку дерева и ствол, лишенный опоры, с грохотом повалился в пропасть. Громадные звери полетели вместе с ним и разбились об острые камни на дне оврага. «Фу!» – сказал лев с глубоким вздохом облегчения и торжественно подал страшили лапу. «Спасибо!» Скоро путники вышли на берег широкой и быстрой реки. «Теперь уж можно не беспокоиться!» – радостно сказал лев. «Тигры никогда не выходят из своего леса. Эти зверюги почему-то боятся открытого пространства». «А как же мы переправимся?» — сказала Элли, и все разом посмотрели на Страшилу. Польщенный общим вниманием, страшила принял важный вид и приложил палец к лбу Думал он не очень долго. «Железный дровосек должен сделать плод, и мы переплывем реку». «Какой ты умный!» — восхищенно воскликнули все. «Чрезвычайно признательны Когда железный дровосек докончил плод, он срубил шесты для себя и Страшилы и предложил путникам садиться. Железный дровосек и Страшила погнали плот через реку. На другом берегу начиналась чудесная равнина, всеосвещенная солнцем. Все шло прекрасно, пока плот не приблизился к середине реки. Здесь быстрое течение подхватило его. И понесло по реке, а шесты не доставали дна. — Очень скверно, — воскликнул железный дровосек, — река унесет нас в фиолетовую страну, и мы попадем в рабство к злой волшебнице. — Нет, мы должны добраться до изумрудного города, — вскричал Страшило и налег на шест.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 Посреди реки без опоры под ногами. страшило милый, милый друг, держись, не падай в воду, закричали ему все. До них слабо долетел ответ. Держусь! запутниками с любопытством наблюдал длинноногий Аист. Что вы за публика? спросил он. «Я Элли, а это мои друзья, железный дровосек, трусливый лев и тотошка. Мы идем в изумрудный город, но нас унесла река, и мы потеряли товарища». «А где он?» «Вон! Видишь, Элли показала пальчиком, висит на шесте».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 Очень рад солидно отвечал ист я люблю помогать другим в несчастье особенно когда это не стоит меня большого труда однако я заболтался с вами меня ждут жена и дети желаю вам дойти благополучно до изумрудного города и получить то зачем идете <связь>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 Железный дровосек и Страшила скрестили руки и посадили на них Элли. Они сунули тотошку в руки сонной девочки, а та бессознательно вцепилась в его мягкую шерсть. Страшила и железный дровосек шли среди макового поля по широкому следу примятых цветов, оставленному львом, и им казалось, что полю не будет конца.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 «О, в самом деле?» – вскричал пораженный дровосек. В этот момент несколько мышей, запыхавшись, выскочили на полянку и со всех ног побежали к королеве. «О, о, ваше величество!» – наперебой запищали они. «Мы думали, что вы погибли. Меня спас вот этот странный человек. Вы должны служить ему и исполнять его желания», – важно сказала Рамина. Великодушный незнакомец, чем прикажете отблагодарить вас за спасение королевы? Я поворачиваюсь, начал железный дровосек, но находчивый страшила быстро перебил его. Спасите нашего друга, льва, он в маковом поле. Лев, закричала королева, он съест всех нас. «О, нет, нет», — ответил Страшила, — «это трусливый лев, он очень смирный, да, кроме того, он ведь спит, спит». Королева Рамина отдала приказ придворным, и они с таким усердием кинулись по всем направлениям, что только лапы замелькали. «А ты, друг», — обратился Страшила к железному дровосеку, — «сделай прочную тележку».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 Лев был привезен на поляну, где сидела Элли под охраной тотошки. Девочка сердечно благодарила мышей за спасение верного друга, которого успела полюбить. Мыши перегрызли нитки, привязанные к их хвостам, и поспешили к своим делам. Путники терпеливо ждали, когда проснется трусливый лев. Он слишком долго дышал отравленным воздухом макового поля. Наконец лев открыл глаза. «Эх, э, где я? Разве я еще жив?» Увидев друзей, лев страшно обрадовался и скатился с телеги. Страшило рассказал, как мыши вывезли льва с макового поля. Лев покачал головой.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 путники подошли к высокой каменной стене ярко-зеленого цвета. Прямо перед ними были большие ворота, украшенные огромными изумрудами, сверкавшими так ярко, что они ослепляли даже нарисованные глаза страшилы. У этих ворот... Кончалась дорога, вымощенная желтым кирпичом, которая так много дней верно вела их и, наконец, привела к долгожданной цели. У ворот висел колокол. Элли дернула за веревку, и колокол ответил глубоким серебристым звоном. Большие ворота медленно открылись. Перед путниками стоял... Маленький человек. Он был с ног до головы одет в зеленое. И на боку у него висела зеленая сумка. Зеленый человечек очень удивился, увидев такую странную компанию, и спросил, зачем же вы пришли в изумрудный город? Мы хотим видеть великого Гудвина. Мы надеемся, что он исполнит наши желания. Я – страж ворот. И раз вы пришли, я должен провести вас к Гудвину. Только наденьте очки. «Очки?» – удивилась Элли. «Без очков вас ослепит великолепие изумрудного города». Страж ворот тоже надел очки, вывел притихших путников через противоположную дверь, и они оказались на улице изумрудного города».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 Пусть войдут со вздохом, сказал Дин Геор. Я доложу о них великому Гудвину. Он опустил мост, и путники, попрощавшись со стражем ворот, перешли через мост и очутились во дворце. Их ввели в приемную. Побудьте здесь, а я пойду к двери тронного зала и доложу великому Гудвину о вашем прибытии.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 Проживете здесь несколько дней, он приказал отвести вам комнаты, чтобы отдохнули от долгого пути. «Передайте нашу благодарность великому Гудвину», ответила Элли. Дингер свистнул в зеленый свисточек, и явилась красивая девушка в зеленом шелковом платье. «Идите за мной, я отведу вас в вашу комнату».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 который на этот раз решил поместиться вместе со своим могучим другом на утро зеленая девушка умыла и причесала элли и повела ее в тронный зал гудвина придворные посмотрели на элли с удивлением и заметив на ней серебряные башмаки отвесили ей поклоны до самой земли фея «Фея! Это фея!» – послышался шепот. В это время зазвенел колокольчик. «Сигнал», – сказала зеленая девушка, – «Гудвин требует вас в тронный зал». Солдат открыл дверь, Элли робко вошла и ощутилась в удивительном месте. Тронный зал Гудвина был круглый, с высоким сводчатым потолком. в центре комнаты стоял трон из зеленого мрамора сияющий изумрудами и на этом троне лежала огромная живая голова одна голова без туловища я гудвин великой ужасный кто ты такая и зачем беспокоишь меня Элли заметила, что рот головы не двигается, и голос, негромкий и даже приятный, слышится как будто со стороны. Девочка ободрилась и ответила, «Я Элли, я пришла издалека и прошу у вас помощи». «Откуда у тебя серебряные башмачки?» «Из пещеры злой волшебницы Гингемы на нее упал мой домик, раздавил ее, и теперь славные живуны свободны!» «Живуны освобождены?» – оживился голос. «И Гингемы больше нет?» – приятное известия Глаза живой головы завертелись и, наконец, уставились на Элли. «Но чего же ты хочешь от меня?» Пошлите меня на родину, в Канзас, к папе и маме. Хоть ваша страна и великолепна, но я не люблю ее. Дорогой на меня напал людоед. Он съел бы меня, если бы не выручили мои верные друзья. А потом за нами гнались саблезубые тигры, а потом мы попали в ужасное маковое поле. до да всего этого хватит рассказывать на целый день. И теперь я вас прошу, исполните, пожалуйста, Три заветных желания моих друзей, и когда вы их исполните, вы и меня должны будете вернуть домой. А почему я должен буду вернуть тебя домой? Потому что сильные должны помогать слабым. Вы великий мудрец и волшебник, а я маленькая беспомощная девочка. Хм. Вот мой... — Ответ, — сказала живая голова, — я ничего не делаю даром. Если хочешь воспользоваться моим волшебным искусством, чтобы вернуться домой, ты должна сделать то, что я тебе прикажу. «Ну — Но что я должна сделать? — спросила удивленная Элли. — Освободи фиолетовую страну от власти злой волшебницы Бастинды! — ответила голова. — Но я же не могу! — вскричала Элли в испуге. — Всякая награда должна быть заслужена! — сухо возразила голова. — Вот мое последнее слово. Ты вернешься в Канзас к отцу и матери, когда освободишь Мигунов. Помни! что Бастинда – волшебница могущественная и злая. Иди и не возвращайся ко мне, пока не выполнишь свою задачу. Грустная Элли вернулась к друзьям, которые с беспокойством ожидали ее. «Нет надежды», – сказала девочка со слезами. «Гудвин приказал мне лишить злую Бастинду ее волшебной силы, а мне этого никогда не сделать». Все опечалились, но никто не мог утешить Элли. Она пошла в свою комнату и плакала, пока не уснула. На следующее утро зеленобородый солдат явился за Страшилой. «Идите за мной, вас ждет Гудвин». страшила вошел в тронный зал и увидел на троне прекрасную морскую деву с блестящим рыбьим хвостом. Страшила, ожидавший увидеть живую голову, растерялся, потом собрался с духом и почтительно поклонился. Морская дева сказала приятным низким голосом, звучавшим, казалось, со стороны. «Я Гудвин великой и Ужасный. Кто ты и зачем пришел ко мне?» «Я чучело, набитый соломой», — ответил Страшила. «Я прошу вас дать...» Мозгов для моей соломенной головы. Тогда я буду, как все люди в ваших владениях. И это самое заветное желание. Мои милости не даются даром, ответила морская дева. И вот мой ответ. Лиши бастинду волшебной силы, и ты станешь мудрейшим человеком в стране Гудвина». Страшила печально поплелся к друзьям и рассказал им, как принял его Гудвин. Все удивились, услышав, что Гудвин явился к Страшиле в виде прекрасной морской девы. На следующий день солдат вызвал железного дровосека. Когда тот явился в тронный зал, неся на плече топор, с которым никогда не расставался, он не увидел ни живой головы, ни прекрасной девы. На троне громоздился... «Чудовищный зверь!» «Я Гудвин, великий и ужасный!» проревел зверь голосом, выходившим не из пасти чудовища, а из дальнего угла комнаты. «Кто ты такой и зачем тревожишь меня?» «Я дровосек и сделан из железа. Я не имею сердца и не могу любить. Дайте мне сердце, и я буду, как все люди в вашей стране. И это самое мое заветное желание». «Если хочешь иметь сердце, схвати бастинду, заключи ее в каменную темницу!» Железный дровосек в смущении покинул тронный зал и поспешил с плохими известиями к своим друзьям. На следующее утро наступила очередь льва идти к Гудвину, но когда он вошел в тронный зал, то отпрыгнул в изумлении. Над троном качался и сиял огненный шар – Лев зашмурил глаза, из угла раздался голос. Я Гудвин Великой и Ужасный, кто ты и зачем докучаешь мне? Я трусливый лев, я хотел бы получить от вас немного смелости, чтобы стать царем зверей, как меня все величают. Помоги прогнать Бастинду из фиолетовой страны, и вся смелость, какая есть во дворце Гудвина, будет твоя. Лев вернулся к друзьям и рассказал о приеме, который устроил ему Гудвин. «Что с нами будет?» – печально спросила Элли. «Ничего не остается, как попробовать выполнить приказ Гудвина. Мы идем с тобой, мы не оставим тебя!» – закричали Лев, железный дровосек, страшила и татошка.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 Волшебница свистнула в свисток, к дворцу Бастинды с шумом сбежала стая огромных волков. «Бегите на запад, там найдете маленькую девочку, нагло забравшуюся в мою страну, и с ней ее спутников. Всех разорвите в клочки!» Волки помчались, но Страшила и Железный Дровосек вовремя заметили приближение волков.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 Завидев их, Элли перепугалась, но Страшила сказал, «С этими управится мое дело, ведь недаром же я воронье пугало. Становитесь сзади меня!» И он нахлобучил шляпу на голову, широко расставил руки и принял вид заправского пугала. Сорок хищных ворон с железными клювами было у злой бассинды, и всем свернул с шеи храбрый Страшила и побросал их в кучу. Путники поблагодарили страшилу за находчивость и снова двинулись на восток. Злая Бастинда позеленела от страха, видя, что путники идут и идут вперед и уже приближаются к ее дворцу. Пришлось воспользоваться последним волшебным средством, которое у нее осталось.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 И вот Бастинда достала шапку, надела на голову и начала колдовать. Она топала ногой и громко выкрикивала волшебные слова. «Бамбара, чуфара, лорики, йорики, пикапутрика, пускорики, морики! Явитесь передо мной, летучие обезьяны!» И небо потемнело от стаи летучих обезьян, которые неслись к дворцу Бастинды... На своих мощных крыльях предводитель стаи подлетел к Бастинде и сказал, «Ты вызвала нас в третий и последний раз. Что прикажешь сделать? Нападите на чужестранцев, забравшихся в мою страну, и уничтожьте всех, кроме льва. Его я буду запрягать в свою коляску». «Будет исполнено», — ответил предводитель, и стая с шумом полетела на запад». Путники с ужасом смотрели на приближение тучи огромных обезьян. С этими сражаться было невозможно. Обезьяны налетели массой и свизгом набросились на растерянных пешеходов. Ни один не мог прийти на помощь другому, так как всем пришлось отбиваться от врагов.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 подхватили Элли вместе с Татошкой и помчались в фиолетовый дворец Бастинды. Твой приказ исполнен, но мы не могли тронуть девочку. Ты сама знаешь, какие несчастья грозят тому, кто обидит обладателя серебряных башмачков. Прощай навсегда, и обезьяны улетели». Когда Бастинда узнала от Элли, как оказались у нее серебряные башмачки, злая волшебница поняла, что Элли не знает, как она всемогуща. И Бастинда решила во что бы то ни стало перехитрить Элли, отнять башмачки. Она заставила Элли работать на кухне, помогать служанке Фригози. Элли снимала башмачки только ночью или когда купалась, но Бастинда боялась воды и темноты. Девочка заметила эту странную водобоязнь волшебницы и пользовалась ею. Для Элли были праздником те дни, когда Бастинда заставляла ее мыть кухню. Разлив по полу несколько ведер, Элли бежала в клетку льва, кормила его и отдыхала от тяжелой работы. Она разговаривала со служанкой Фригозой. «Почему вы, мигуны, не восстанете против бастинды?» спрашивала девочка. «Вас так много, целые тысячи, а вы боитесь одной злой старухи». «Что ты, что ты?» с ужасом отмахивалась Фригоза. «Ты не знаешь могущество бастинды. Ей достаточно будет сказать одно слово, и все мигуны повалятся мертвыми». «А почему же она не сказала такого слова, когда мы шли к ее дворцу?» Фригоза задумалась, но не знала, что ответить. Однажды Фригоза прибежала от двери Бастинды, крайне взволнованная. «Элли, ты была права. Оказывается, Бастинда исчерпала все свои волшебства, и у нее ничего не осталось в запасе. Я слышала, как она проклинала твоих друзей за то, что они лишили ее волшебной силы».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 Хитрая бастинда выскочила из-за печки, мигом схватила башмачок и надела на свою старую высохшую ногу. Ага, попробуй, отбери, кривляясь, отвечала старуха, я и второй с тебя тоже сниму, а уж потом, будь покойна, отомщу тебе за гингему, тебя съедят крысы. элли была вне себя от горя и гнева она так любила серебряные башмачки чтобы хоть как нибудь отплатить бастинди элли схватила ведро воды подбежала к старухе и окатила ее водой с головы до ног а -а -а -а -а, что ты наделала завизжала волшебница пятьсот лет я не умывалась не чистила зубов пальцем не прикасалась к воде, потому что мне была предсказана смерть от воды. И вот пришел мой конец. Голос волшебницы прервался, она с шипением села на пол, и через минуту от нее осталась только грязная лужица. В этот момент в кухню вернулась Фригоза. Кухарка была необычайно удивлена и обрадована гибелью своей жестокой госпожи. Вытерев грязную лужу на полу, Фригоза побежала рассказать всем радостную весть. А Элли вычистила и надела башмачок, нашла ключ от клетки льва в спальне Бастинды и поспешила на задний двор. Трусливый лев страшно обрадовался, услышав о неожиданной гибели Бастинды. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Важно то, что мы вернемся в изумрудный город с победой, сказал лев. Возле фиолетового дворца собралось множество мигунов из окрестностей, и Элли объявила им, что отныне они свободны. Радость народа была неописуема.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 Веселый Страшила обнимал своими мягкими руками Элли, Льва и Татошку. Восстановить дровосека оказалось далеко не так просто, как Страшилу. Искуснейшие мастера страны три дня и четыре ночи работали над его исковерканным сложным механизмом. И вот настал счастливый момент, когда железный дровосек стоял перед Элли. Слезы радости полились из глаз железного дровосека, когда он вновь увидел друзей. По случаю всех этих радостных событий во дворце был устроен веселый пир. Друзья провели еще несколько дней среди мигунов и начали собираться в обратный путь. Надо идти к Гудвину, он должен исполнить свои обещания, сказала Элли. Фиолетовый город Мигунов остался позади. Элли была в золотой шапке. Девочка случайно нашла шапку в комнате Бастинды. Она не знала ее волшебной силы, но шапка понравилась девочке. Элли заглянула внутрь шапки и прочитала волшебные слова, написанные на подкладке. «Бамбара-чуфара, лорики-йорики, явитесь передо мной, летучие обезьяны!» громко закончила Элли, и в воздухе зашумела стая летучих обезьян. Предводитель почтительно поклонился Элли. «Что прикажете, владетельница золотой шапки?» «Отвезите нас в изумрудный город! Будет исполнено!» Один миг, и путники очутились высоко в воздухе. Через час показались башни изумрудного города, и обезьяны бережно опустили Элли и ее спутников у самых ворот на дорогу, вымощенную желтым кирпичом. Элли позвонила, вышел страж ворот и страшно удивился –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 «Да просто не хочет выполнять своих обещаний и прячется от нас!» Разгневанный Страшила объявил солдату. «Скажите Гудвину, если он нас не примет, мы вызовем летучих обезьян!» дингиор Геор ушел и очень скоро вернулся. «Гудвин ужасный примет вас всех завтра ровно в десять часов утра в тронном зале!» Путешественники провели тревожную ночь и утром в назначенное время собрались перед дверью тронного зала. Дверь открылась, и они вступили в зал. В зале не было никого. Там царила торжественная и жуткая тишина, и путников охватил страх, что готовит им Гудвин. В это время Татошка усиленно нюхал воздух и вдруг с лаем бросился в дальнюю часть комнаты, Тотчас же из стены, нет, из-за зеленой ширмочки, с криком выскочил маленький человечек. «Уберите собаку! Она укусит меня! Кто разрешил приводить в мой дворец собак?» Железный дровотек с топором на плече стремительно шагнул навстречу незнакомцу. «Кто вы такой?» – сурово спросил он. «Я Гудвин!» – велико и ужасно дрожащим голосом ответил человечек. «Но, пожалуйста, пожалуйста, не трогайте меня. Я сделаю все, что вы от меня потребуете». Путники переглядывались с необыкновенным удивлением и разочарованием.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 «Тише, дитя мое!» — сказал Гудвин. «Обо мне составилось мнение, что я великий волшебник. Зовут меня джеймс Гудвин. Родился я в Канзасе». «Как!» — удивилась Элли. «И вы из Канзаса?» Да, дитя мое, мы с тобой земляки Я покинул Канзас много-много лет назад В молодости я был актером Я поднимался на баллоне, то есть на воздушном шаре, наполненном легким газом Я это делал для потехи толпы, разъезжал по ярмаркам Свой баллон я всегда привязывал веревкой Однажды веревка оборвалась, баллон подхватила ураганом И он помчался неведомо куда Я летел целые сутки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 «Но теперь, когда ее нет, мне совестно признаться, что я не могу выполнить своих обещаний», — со вздохом кончил Гудвин. «По-моему, вы плохой человек», — сказала Элли. «О нет, дитя мое, я очень плохой волшебник». «Значит, я не получу от вас мозгов?» — со стоном спросил Страшилла. «А зачем вам мозги? Судя по всему, что я вас знаю, у вас соображение не хуже, чем у любого человека с мозгами. Ну, хорошо, приходите ко мне завтра, и я наполню вашу голову первосортными мозгами, но вы сами должны научиться употреблять их». «О, я научусь!» — радостно вскричал Старошила. «Даю вам слово, что я научусь!» «А как насчет смелости?» – робко заикнулся лев. «Вы смелый зверь! Вам не достает только веры в себя!» «Хорошо!» – с лукавой улыбкой сказал Гудвин. «Приходите завтра, и вы ее получите!» «А мне вы дадите сердце?» – спросил железный дровосек. «Сердце делает многих людей несчастными», – сказал Гудвин.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 Спросила Элли, и сердце ее сильно забилось Ах, дитя мое, это очень трудная задача Но дай мне несколько дней сроку И, быть может, я сумею переправить тебя в Канзас Вы сумеете «Обязательно сумеете!» – радостно вскрикнула Элли. «Ведь в волшебной книге сказано, что я вернусь домой, если помогу трем существам добиться исполнения их заветных желаний». «Вероятно, так и будет», – согласился Гудин. Друзья, довольные, покинули тронный зал, а у Элли... появилась твердая надежда, что великий и ужасный обманщик вернет ее в Канзас. Гудвин сдержал слово. Он дал страшили самые лучшие мозги. Льву налил в золотое блюдо жидкость, называемую смелостью, и тот вылокал все до дна. Железный дровосек получил нежное сердце. А чтобы вернуть в Канзас Элли, Гудвин починил тот самый воздушный шар, на котором прибыл в изумрудный город и решил лететь вместе с девочкой. Правителем Гудвин назначил «Страшилу мудрого». И вот настал день расставания. Шар был готов. Гудвин влез в корзину и ждал, когда Элли попрощается со своими друзьями. Неожиданно налетел сильный ветер, оборвал канат, за который был привязан шар, и Гудвин поднялся высоко-высоко, а через несколько секунд исчез из виду. Элли была в отчаянии. Страшило мудрый утешил ее, напомнив про летучих обезьян, Но узнав, что Элли хочет, обезьяны не смогли выполнить приказание, так как Канзас находился за пределами волшебной страны. И только солдат Дин Геор подсказал Элли правильное решение – идти в розовую страну к доброй волшебнице Стелли. Железный дровосек Лев и Страшила отправились вместе с ней. несколько дней путники шли прямо на юг сначала все было спокойно но потом на горизонте блеснула зарница за ней другая Железный дровосек озабоченно покачал головой. В стране Гудвина грозы случались редко, зато достигали неимоверной силы. «Приближается страшная гроза!» — закричал железный дровосек. «Скорее, вызывай летучих обезьян, иначе мы погибли!» — заревел лев. Испуганная Элли, нетвердо держась на ногах, начала говорить волшебные слова. «Бамбара! Чуфара!» Но тут налетевший вихрь сорвал золотую шапку с головы Элли. Шапка взлетела, белой звездочкой блеснула во мраке и исчезла. Элли зарыдала, но громовой раскат, раздавшийся над головами путников, заглушил ее рыдание. — Не плачь, Элли, — заревел ей в ухо лев, — помни, что я теперь храбрее всех зверей на свете.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 При первых лучах рассвета путники с ужасом увидели, как косматые волны вздувшейся реки заливают остров. «Мы утонем!» – закричал Страшила, прикрывая рукой полусмытые глаза. «Держитесь крепче!» – ответил железный дровосек, стараясь перекричать шум бурь и плеск волн. «Держитесь за меня!» – он расставил ноги, врыв их в песчаную почву и крепко оперся от опор. в таком положении он был непоколебим как скала страшило элли и лев вцепились в железного дровосеха и застыли в ожидании и вот крутясь налетел первый вал и накрыл путников с головой элли барахталась в волнах охваченные ужасом лев увидел что девочка тонет садись на меня поплывем на ту сторону реки и лев Опустился перед Эли на все четыре лапы. Лев плыл долго и упорно. Силы покидали его, но смелость играла в его сердце, и гордый собой среди разыгравшейся бури он испустил грозный рев. Но что за чудо? Из влажной мглы послышался ответный рев льва. «Там земля! Туда! Туда!» С удесятеренной силой лев бросился вперед, и перед ним зачернел неведомый высокий берег. Ему отвечал не лев, а эхо. Элли, лев и татошка три дня ожидали на берегу спада воды. На четвертый день лев поплыл к острову. Элли сидела на его спине с татошкой в руках. Выйдя на остров, Элли увидела, что река покрыла его илом и тиной. Впереди показалась бесформенная фигура, облепленная илом и опутанная водорослями. Не трудно было узнать в этой фигуре железного дровосека. Лев разбросал засохшую грязь и тину. Непобедимый железный дровосек стоял в той же позе, в которой остался посреди волн. Элли пучком травы тщательно оттерла заржавевшего дровосека, отвязала от его пояса масленку и смазала его. Скоро все суставы железного дровосека пришли в действие, и он весело зашагал рядом с Элли, Татошкой и Львом. По дороге Татошка бросился к куче водорослей, принюхался и начал разрывать ее лапами. Под водорослями что-то блеснуло,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 Скоро нашли и самого страшилу, висевшего среди кустов в причудливой позе. Он был мокрый и растрепанный, и не отвечал на приветствия и расспросы товарищей. Вода начисто смыла у него рот, глаза и уши. Элли вытащила из-за пояса коробочку с красками и кистью, которыми она запаслась в изумрудном городе, и нарисовала страшили правый глаз.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 Когда путешественники вышли из лесу, перед ними открылась крутая скалистая гора. Обойти ее было нельзя, с обеих сторон дороги были глубокие овраги. «Да, трудненько карабкаться на эту гору», — сказал Страшило. «Но гора ведь это не ровное место, и раз она стоит перед нами, значит, надо через нее перелезть». Они поднялись довольно высоко, как вдруг чей-то голос крикнул из-за скалы назад <смех> На скалу с хохотом выскочил маленький толстый человечек с большой головой на короткой шее. Странный человечек ударил об землю ногами, подпрыгнул в воздух, как резиновый мяч, и с лету ударил страшилу головой в грудь. Страшила... Кувыркаясь, полетел к подножию горы, а человечек, ловко став на ноги, захохотал и крикнул «Ха-ля-ля!» «Вот как это делается у нас, прыгунов!» Железный дровосек взмахнул топором, попробовал гибкость суставов и решительно выступил вперед. «Вернись! Вернись!» — закричала Элли. «Ты разобьешься о скалы! Как мы будем тебя собирать в этой глухой стране?» «Придется вызвать летучих обезьян!» Элли говорила волшебные слова, а страшила, повторяла их, приплясывая от радости и грозя кулаком воинственным прыгунам. В воздухе раздался шум, и стая летучих обезьян опустилась на землю. «Что прикажете?» Владительница золотой шапки спросил предводитель. «Отнесите нас ко дворцу Стеллы!» ответила Элли. «Будет исполнено!» И путники мигом очутились перед дворцом Стеллы. «Можно ли видеть добрую волшебницу Стеллу?» с замиранием сердца спросила Элли девушек из караула. «Скажите, кто вы такие и зачем сюда прибыли, и я доложу о вас», — ответила старшая.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 Элли начала свой длинный рассказ. Стелла и ее приближенные слушали с большим интересом и сочувствием. «Чего же ты хочешь от меня?» «Дитя мое», — спросила Стелла, когда Элли кончила. «Верните меня в Канзас к папе и маме. Когда я думаю о том, как они горюют обо мне, у меня сердце сжимается от боли и жалости». «Твое желание?» «Исполнится, но ты должна отдать мне золотую шапку. Я распоряжусь, чтобы волшебства золотой шапки пошли на пользу твоим друзьям», сказала Стелла и обратилась к страшили «Я вызову летучих обезьян, и они отнесут вас в изумрудный город. Нельзя лишать народ такого удивительного правителя». Ха, так это правда, правда, что я удивительный, просияв спросил Страшила. Больше того, вы единственный, и я хочу, чтобы вы стали моим другом. Второе волшебство золотой шапки заставит летучих обезьян перенести железного дровосека в страну мигунов, и я уверена, что вы будете прекрасным правителем для мигунов. Позвольте и вас считать своим другом.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 «Серебряные башмачки перенесут тебя через леса и горы», — ответила волшебница. «Если бы ты знала их чудесную силу, ты вернулась бы домой в тот же день, когда твой домик раздавил злую гингему. Надо только стукнуть каблуком о каблук и назвать место». «Да, но ведь тогда я не получил бы моих удивительных мозгов», — воскликнул страшила А я не получил бы моего любящего сердца, сказал железный дровосек. А я до сих пор оставался бы трусом, прорычал лев. Все это правда, ответила Элли. Я ничуть не жалею, что мне так долго пришлось прожить в стране Гудвина. Стелла сошла с трона, нежно обняла Элли и поцеловала ее на прощание. Пора.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 К папе и маме неистовый вихрь закружил Элли, и все слилось перед ее глазами. Когда Элли опомнилась, она увидела невдалеке новый домик, поставленный ее отцом вместо фургона, унесенного ураганом. Мать в изумлении смотрела на нее с крыльца, а со скотного двора бежал отец, отчаянно размахивая руками. Элли бросилась к ним и заметила, что она в одних чулках. Волшебные башмачки потерялись. Но Элли не пожалела о них. Она очутилась на руках у матери, И та осыпала поцелуями и обливала слезами кроткое, недоумевающее личико Элли.